Глава вторая. Книелина. Тревельяна разбудила громкое жужжание двери. Какая-то ранняя пташка ломилась в его апартаменты, громко заявляя о своем присутствии. Он слетел с постели, бросился к сумке, чтобы отыскать халат, но вовремя вспомнил, что нагота у Книелина не является предосудительной, особенно в утренний час. Пристроив на голову обруч славы и натянув трусы, Ивар, как был босой и полуголый, встал перед дверью и велел показать визитера. Дверь обрела одностороннюю прозрачность. За ней стояла невысокая тощая женщина, облаченная в сайт тени. Шорты с майкой, являвшиеся у кнеелина, рабочим одеянием. Костлявые ноги с масластыми коленями торчали из широких штанин. Плечи были по-мужски широкими, грудь плоской, а лицо почти безгубое, с резкими чертами и внушительным носом. Грешных мыслей отнюдь не будило. Вообще-то плешаки считались импозантной расой. Но этот экземпляр был, пожалуй, исключением что ранило Тревельяна, поклонника женской красоты. «Разрешаю войти», — сказал он, отступая подальше к центру овального зала. Дверь сдвинулась, дама вошла и окинула его подозрительным взглядом мутноватых и слишком близко посаженных серых глаз. Казалось, ей предстоит исполнить некую миссию, малоприятную, но совершенно необходимую. В кулаке она сжимала какой-то прибор, похожий на старинный пистолет. Широкая короткая трубка с массивной рукоятью и спусковой скобой. Чуть согнув колени в знак приветствия, женщина промолвила. Ная Акра. Психолог. Пахарас». Голос у нее был резкий, словно водили ножом по стеклу. И благозвучная речь к ней Лина в ее устах звучала карканьем. «Вобла сушеная, уродина и глазки в кучку», прокомментировал командор. Пока Тревельян соображал, не пожелать ли Ная Акра психологу утренней радости, она отвернулась, посмотрела на его багаж и буркнула. «Достойный Джепро, координатор?» Велела мне проверить твое снаряжение. Что в этих контейнерах? Недостойным, Юри, то есть ученым-экспертом, она его не назвала. Но Тревельян мог многое простить женщине, даже некрасивой. Присев и вытянув руки, он вежливо представился. Ивар Тревельян, фонд развития инопланетных культур, ксенолог, прибыл согласно договоренности между фондом и научным департаментом Харады. Приму посильное участие в вашей работе, это, как и в случае с Иутиным, являлась малым представлением. Но договорить ему не дали. Ная акра ткнула трубкой в сторону багажа и снова проскрипела. Что в этих контейнерах? Похоже, мальчуган тебе сейчас поставят клизму, ехидно заметил дед. Вряд ли отозвался цивильян, а вслух произнес на диалекте клана Пахарас. Так, всякие мелочи. Психолог огладила ладонью голый шишковатый череп, подняла взгляд в потолку и сообщила. Ездан велик упомянутой тобой договоренности земляне не должны приносить на станцию оружие. Роботы и импланты, кроме жизненно необходимых, тоже под запретом. Повторяю вопрос: что в твоих контейнерах? В этом Тевельян коснулся самого тяжелого и большого ящика: продукты питания, концентраты овощей, фруктовое пюре и сублимированное мясо. Плоть животных презрительно скривилась Ная акра. Именно достойное, еще вино, коньяк на вашем языке. Он послал психологу нежную улыбку. Хочешь попробовать? В отличие от Иутина, она не дрогнула, а лишь скривилась еще сильнее и пробормотала. Мерзкие привычки мшаков! Издан сказал, у протянувшего руку к запретному, да будет она полна пыли. У каждого есть своя чаша с ядом, юрий парировал Терельян, припомнив Максиму из книги начала и конца. Но его познания в религии Пахарас остались незамеченными. Зачем тебе еда? Сказала Найя Акра, направив на контейнер луч из своего прибора. «Ты думаешь, у нас ее недостаточно?» «На станции обширные запасы. Есть даже титанское безалкогольное вино. Мой метаболизм требует спиртного. Есть еще вопросы?» «Есть. Осталось два контейнера и этот тюк». Контрольный луч переместился к сумке. «В тюке моя одежда. В плоском ящике летающее крыло. В последнем научное и походное оборудование». «Летающее крыло?» «Да. Нечто вроде гравиопланера. Зачем во имя Сераокова?» «Для наблюдений с воздуха. В экспедиции имеются более совершенные средства. У каждого свои методы», – возразил Тевельян, глядя, как луч оббегает контейнеры. «На последнем ящике световое пятно задержалось. Здесь свое оборудование? Что в него входит?» Компьютер, аптечка, транслятор, голокамеры, справочная библиотека на кристаллах, скафандр, палатка, комплект походных принадлежностей, нож, топор и... Виброношь или лазерных хлыст? Нет, Ньюри. Обычное стальное лезвие. Компьютер с искусственным интеллектом? Отнюдь. Примитивная машина для обработки записей и архивации отчетов. Что еще? Еще устройство для связи и полевых наблюдений. Устройство для полевых наблюдений. В голосе Ная Акра послышался металлический ляск. «Вы нам не доверяете?» «Почему же?» «Ну, у нас был свой пророк, вроде езда на Сераокова. И он учил. Доверяй, ну проверяй». Ладно. Психолог уставилась на Тревельяна, и он догадался, что ей ужасно хочется ткнуть его него лучом. Хочется, но нанести такое оскорбление она не решилась. И лишь спросила. «Импланты? Боевых нет?» «Только медицинский. Здесь, слева, под ребрами». Ивар хлопнул по голому животу. «А этот наголовный обруч?» «Почетная награда. Я надел ее в знак уважения к тебе, Ньюри». Сухо кивнув и не сказав ни слова, ная акра выключила свой аппарат. «Про меня не догадалась», – дошла до Тревельяна мысль советника. Следуя земным инстинктам, он шагнул к психологу. Но та поспешно развернулась и направилась к двери. «Погоди, достойная, у меня тоже есть вопросы». «Да». — спросила она, не оборачиваясь. — Я должен представиться Джебуро и прочим специалистам. Мне нужен весь накопленный вами материал. Надо договориться о вылазке на планету, о полевых исследованиях, а также... Не моя компетенция. Свяжись с помощником координатора. Психолог исчезла. — Ну, какие впечатления? — спросил Трильян. — Стервозная баба, — отозвался дед. — Ты слышал о тени Ариапага? — Так вот, она, похожа из его ведомства. Ариапаг являлся исполнительным и совещательным органом при императоре Пахарас, а тень Ариапага заведовала разведкой. Но вряд ли ная Акра входила в его штат. Туда подбирали людей безукоризненно вежливых и не таких подозрительных. Командор вздохнул. Разумеется, ментально. «Жаль мне тебя, паренек. С этими пришаками каши не сваришь. Даже бутылку распить тебе не с кем. Могу с тобой». «Только виртуально», — снова вздохнул советник. «Время было еще раннее» и Тревельян, натянув штаны, повозился немного, разбирая багаж. Вытащил плоскую панель компьютера с контактным шлемом, нашел сетевое гнездо и подключил свою машину к искусственному интеллекту станции. Развесил в шкафах одежду, расставил оборудование и кое-какие приборы, загрузил продукты в раздаточный автомат, проголодался и, решив отведать что-нибудь из местных блюд, заказал курзем, фруктовый коктейль с три сестры и бокал зеленого тентахтского вина. Курзем из мясных грибов и коктейль оказались просто изумительны. Но к вину тревильян долго принюхивался и отхлебнул лишь пару глотков. Этиловый спирт и любой алкоголь были для кнеелина сильным ядом. Однако культура питья у них существовала, возможно, даже более изысканная, чем на земле. Ее основой являлись смеси соков, как правило, безобидных или с легким наркотическим эффектом, похожим на действие крепкого чая. Искусство составления коктейлей ценилась очень высоко и культивировалась в обоих кланах Ни и Пахарос. Было напиток из ягод лозы, подобный вину цветом и запахом, но содержавший вместо спирта неизвестный алкалоид. Производился он не у Кнеилина, а на Тентахе, одном из миров Лаона Эо, древней мудрой расы, что контактировала с земной федерацией около тысячелетия. Действие Тинтахского на людей было изучено плохо, хотя в старину, в период активной космической экспансии, его, как помнилось Тивильяну, вроде бы пили. Напитки автомат выдал в токарах, чашах из тонкого, почти прозрачного, не бьющегося фарфора, грибной курзем в тока, вытянутой яндови с ручкой. Есть его полагалось токате, щипчиками, концы которых походили на чайные ложечки. Тивильян ловко управлялся с ними и не пронес ни кусочками морта. Несмотря на изобилие блюд и роскошную кухню, ритуал еды у Илина был довольно простым. Посуда, тока и такары Универсальный столовый прибор – токати. Впрочем, поесть они любили не меньше землян. Отправив посуду в щель автомата и приказав компьютеру включить голосовую связь, Ивар затребовал штатный список экспедиции. Достойных персон, то есть специалистов с высшим статусом, набралось десяток. И столько же здесь было слуг, выполнявших технические обязанности. Их лица проплыли в голопроекции, возникая и угасая в центре зала. И в так появлению этих картин тихий компьютерный голос называл имя и род занятий каждого. Джеп Уро, координатор экспедиции, палеонтолог, явно аристократ Пахарас, отметил те староват, но бодр и важен, как индюк. Первые лезвие субкоординатор, антрополог, разумеется, не, властный взгляд, надменные черты презрительно сжатые губы. Зент-Уна, лингвист. Худощавая физиономия, впалые щеки. Глаза фанатика. Пахарас. Второй курс. Биолог. Ни. Тип похож заурядный. Увидишь такое лицо и через секунду забудешь. Третья глубина. Первый генетик. Ни. Весьма красивая дама. Но, вероятно, строгих правил. Глядит, как гвоздь заколачивает. И в такие. Второй генетик. Аристократка Пахарас. Прелестная женщина. Уста алые, глаза зеленые, личика будто выточены из алебастра. С этой стоит подружиться, решил Тревельян. На пуританку не похоже. Ная Акра, психолог. В голографии выглядит ничуть не лучше, чем живьем. Пахарас, но как из Зент Уна, не из сословия аристократов. Четвертый пилот, Ни, картограф. Похоже, самый старый в экспедиции. Физиономия морщинистая, глаза под набрягшими веками смотрят устало. Первую сотню лет точно разменял. Пятый вечерний ботаник, мрачноватый Ни, с самой злодейской рожей, мощной шеей и бугристым черепом. Имя, вызывавшее ассоциации с кладбищем и мертвецами, вполне ему подходило. Иутин, третий генетик. Почти приятель, подумал Ивар, быстро проглядывая изображения слуг и стараясь запомнить их имена. Затахи и Могар уже знакомы. А кроме того, поел Тикат, Шиар, Эвект, Гибих, Атакая, Ори и Инданга. Все из клана Ни будто Пахарас не пожелали затруднять своих служителей. Закончив просмотр, Тревельян облачился в ярко-желтое трико и камзол лимонного цвета с вышитыми на груди наградами. Встал перед камерой и произнес. Ивар Тревильян, ксенолог, желает связаться с Нюри первым лезвием. Субкоординатор первой лезвия принимает ванну, ответил безликий голос кибернетического секретаря. Вызов зафиксирован. И что это значит? Голос изменился став внезапно глубже и благозвучнее. Теперь с Тевильяном говорила Сайкадская исследовательская станция, вернее, управлявший СИСом искусственный мозг. Субкоординатор ответит достойному ксенологу в самое ближайшее время. По земному счету в течение полутора часов. Ивар раздраженно хмыкнул. Но деваться было некуда. Ритуал официального знакомства полагалось свершить по полной программе. В парадных одеждах и при орденах. В штате СИС он должен занять третью позицию. Или разделить ее с лингвистом зентом третью, и не ступенью ниже. Он обладал этим правом как представитель земного фонда и опытный разведчик-наблюдатель. Снова вызвав череду будущих коллег, он полюбовался очаровательной ифтакии и, добравшись до конца списка, начал разглядывать Иутина. Скулы широкие, глазки карие. Неординарная внешность ни для Ни, ни для Пахарас, да и для другого любого клана. К какому он относится сообществу? Однако Ивар не смог определить принадлежность третьего генетика, и это его смущало. Вообще-то кланы Книелина являлись образованием искусственным, не имевшим аналогов земной истории. Так что отождествлять их с нациями или тем более расами не приходилось. В древности население Ездана, их материнской планеты, было однородным, распространившимся по континентальной суше и многочисленным островам. Тогда, на заре космических полетов, Ездан обладал одним единственным спутником – потом захватил вторую луну, крупный астероид, чудом не свалившийся в океан или на единственный материк обитаемого мира. Но катаклизм все же случился приличный. Волны цунами смыли города, растаяли льды на полюсах и пробудились вулканы. Пыльные тучи закрыли небосвод. Цивилизация пала, и на ее руинах начались волнения, свары и бунты. А затем, как то в обычае у гуманоидов, тяжелую годину, полномасштабная война, Спустя столетия страсти чуть успокоились, и даже наметился прогресс. Но тут на выживших обрушилась болезнь. Она была неизлечимой, имела характер пандемии, распространялась стремительно, и население материка стало вымирать. На океанских островах сложилась ситуация получше. Там объявили карантин. Сели в блокаду и жгли любой корабль, любое воздушное судно, не допуская к своим берегам чужаков. Это не могло предотвратить пандемию, но обеспечило время биологам и медикам для разработки вакцин а затем и более радикальных мер спасения. Жители двух крупнейших островов Ни и Пахарос, и ряда мелких подверглись генетическому преобразованию, став недоступными недугу. На каждом острове врачи трудились в изоляции. Разработанные методы, как и последующие ментаморфозы, были различны. Она повлияла на высшую нервную деятельность, репродуктивный аппарат и эндокринную систему, Когда блокаду сняли и началось заселение материка, эти различия психики, физиологии и темпераменте вскоре проявились с полной очевидностью. Пахарас и члены мелких родственных кланов были эмоциональны, религиозны, чувственны и склонны к созерцанию. У них рациональное начало превалировало. Они обладали острым умом, техническим даром и воинственностью. Форма власти у Пахарас напоминала просвещенную монархию тогда как НИ являлись стойкими приверженцами технократии. Кроме того, любовная связь между партнерами из разных кланов была, как правило, бесплодной. Тысячелетия сгладили разницу в психике, но кланы в единый народ не слились. Они обитали на единой территории, на континенте и островах Ездана. Но вновь заселяемые миры принадлежали только НИ или Пахарас. Их политика была независимой. Так землей воевали НИ, более крупный и мощный клан. Имелись два органа власти – Ариапак при императоре Пахарас и группа лидирующих технократов НИ. Был еще координирующий центр, нечто подобие Тритейского суда. Пахарас держали миссию на Луне в посольских куполах, Они избегали контактов с землянами. Пахарас были религиозны и верили в божественность Ездана, тогда как НИ являлись атеистами, считавшими Ездана просто древним мудрецом-философом. Словом, различия были – Но это не мешало Ни, Пахарас и двум десяткам мелких кланов как-то уживаться на издании и в пределах собственного сектора влияния. Возможно, имелись у них какие-то разногласия, но об этом цивильян не знал. Правда, сотрудники Фрик не изучали к ней Лина, как и Хапторов, Дроми, Льяна, Сильмари, Метаморфов, Парапримов и другие звездные народы, владевшие техникой перемещения в Лимбе. Заботой фонда являлись меньшие братья. Примитивные дикие расы, прозябающие в невежестве, которых надлежало развивать и приобщать к наукам и искусствам с помощью деликатного воздействия в несколько этапов. Что до пришаков издана, то они в развитии не нуждались и относились не к меньшим братьям, а к конкурентам и соперникам. Ряд организаций на земле и в наиболее продвинутых колониях изучали их культуру и историю, обычаи и языки, занимались их экономикой, техникой и оценкой военного потенциала. Но это были не институты ФРИК, а совсем другие ведомства, к примеру, разведка Звездного флота. Возможно, там знали больше о Илина. «Кто же ты, третий генетик?» – размышлял Тревельян, всматриваясь в улыбчивое, широкоскулое лицо. Внезапно вспомнилось ему представление Иутина и то, что он не сказал. Имя, статус, профессия – все было ясно обозначено, а клан опущен. Странный нюанс – При первом знакомстве к ней Лина всегда называли клановую принадлежность, что являлось правилом этикета, обязательным и в том случае, когда имя, одеяние и внешность сами собой говорили о клане. Правда, потом Иутин уточнил. Я Зинта. «Станция», – произнес Тревельян. «Слушаю, Ньюри», – отозвался мозг. «Кто такие Зинта?» Молчание. Оно продлилось пару секунд, но с учетом скорости обработки данных искусственный интеллект – Раздумывал не меньше часа, затем произнес: Информация не может быть выдана Ньюри Тевельян, так как затрагивает внутренние дела расы Книелина. И что с того? Согласно договоренностям между Земной Федерацией и Харадой, подобные сведения не передаются той или другой стороне без санкций правительств. Это относится к любым источникам информации, книгам, фильмам, памятным кристаллам и компьютерам любого уровня. «Здесь тебе ничего не обломится», – заметил командир. И Тривильян согласно кивнул. Даже примитивный робот не смог бы сообщить запретных данных. А мозг станции был устройством интеллектуальным, чей уровень наверняка превосходил порог гликочейни. Попытка нарушить базовые инструкции означала для него самоуничтожение. Поищу ответ в литературе, – буркнул Тривильян и снова просмотрел экспедиционный список. Несомненно, специалисты были в нем перечислены по убыванию статуса. От Дже Баро до Иутина, стоявшего ниже картографа и ботаника. Таким был порядок у плешаков. В каждом замкнутом коллективе существовала строгая иерархия, причем в ее рамках НИ создавали собственную группу. У них подчиненность отражалась даже в именах, которым добавлялось первый, второй, третий и так далее. В группе СИС первым был антрополог Лезвия, а пятым – ботаник Вечерний. Но в других обстоятельствах и группах эта нумерация могла измениться. Пахарос имели двойные имена, и иерархия в их команде была не столь явной, определявшейся благородством происхождения, заслугами и близостью к лидеру группы. Служители и работники Ни и Пахарас, как и в прочих кланах, носили одно имя. Этимология этих имен, как помнила Стевельяну, восходила в глубокой древности, к эпохе до глобальной катастрофы. В строгом иерархарическом перечне Иутин являлся загадкой. Ни Пахарас или Ни, и не слуга, Член какого какого-то малого клана? Но почему он его не назвал?» «Загадочный тип», – промолвил Тревельян. «Третий генетик, а изучает мутации туземцев, причем в обеих группах. Вроде бы не по чину». «Разве?» – полюбопытствовал командор. «Градиент изменений в данном случае – важнейший фактор. Идут ли мутагенные процессы с равной скоростью в обеих популяциях, или одна отстает от другой? Прогрессивны или регрессивны эти перемены?» Зависят ли они от ареала обитания, то есть от климата, рельефа местности, богатства охотничьих угодий? Есть ли корреляции с особенностями биоциноза? Тонкие вопросы, дед. Проблемы для первого генетика? Ну, в крайнем случае, для второго. Первый и второй обе бабы, заметил призрачный советник, и разум у них не в голове, а между ног. Ты не прав. Женщины они, начал Кевильян, Но тут, в центре зала, среди стоек голографических проекторов, вспыхнуло голубое сияние. И безликий голос компьютера секретаря сообщил. Ньюри Первый Лезвие желает связаться с Ньюри Тевильяном. Разрешаю связь. Сказав это, с живостью поднялся с диванчика, одернул камзол и выпятил грудь с вышитыми серебром и золотом наградами. Такие камзолы, как и слишком пышные украшения, на земле давно уже вышли из моды. Но у дипломатов, ведущих дела с Книелина, они являлись рабочей униформой. В хранилищах фонда тоже был целый книелинский гардероб на случай совместных экспедиций. Голубой туман исчез, уступив место рослой фигуре субкоординатора в кафтане утреннего цвета с золотыми спиральными браслетами на предплечьях и роскошными наколенниками. Он оказался точно таким, как в голографии. Высоколобый крупный череп, пронзительные серые глаза, сурово стиснутые губы, Хоть он явился в парадных одеждах, но всем своим видом показывал, что удовольствия от встречи с землянином не испытывает. Тривильян согнул колени. Утренней радости тебе, достойный. Я Ивар тривильян социоксинолог, и разведчик-наблюдатель Фонда развития инопланетных культур «Земля». Кавалер почетной медали, венка отваги и обруча славы. Специалист по гуманоидным сообществам. До появления наших исследователей я представляю здесь фонд. «Моя позиция среди его лидеров в первой сотне». «Первые лезвие, антрополог Ни», – произнес субкоординатор, чуть присев. «Носитель звания звезда – Эрцагамы. Занимаюсь морфологией примитивных рас». Он ответил полным представлением, и значит формальности были соблюдены. Правда, глядел при этом так, будто Тревельен относился к этим примитивным расам. «Упомянуто тобой», – молвил субкоординатор после паузы, что ты в первой сотне среди возглавляющих ваш фонд. Прошу уточнить, в какой половине этой сотни? Ближе к началу, чем к концу, с гордостью произнес Тревельян, что было святой истиной. Он не входил в число консулов-администраторов, крупных ученых и теоретиков, но считался одним из лучших и самых удачливых полевых исследователей. Возможно, самым лучшим. И только два недостатка мешали признать этот факт. Склонность к юмору и слабому полу. «Надеюсь, ты быстро приобщишься к нашим работам», сказал первый лезвие. «В этом моя цель», подтвердил Тервильян. «Я хотел бы посмотреть материалы, собранные вашей группой, и представиться всем специалистам. Кроме того, договориться о вылазке на планету». «Материалы пока без решающих выводов хранятся в запоминающем устройстве, и я перешлю тебе коды доступа. Очередной полет на Северный материк в наш базовый лагерь запланирован через 8 дней. Что же до представления...» Носитель звезды Арцагамы задумчивым видом уставился в пол. «Думаю, это нужно сделать во время совместной трапезы. Кажется, у землян есть такой обычай». «Да, Нюри. Еда и питье – вот узы, соединяющего каждого с каждым». Процитировал первое лезвие книгу «Начал и конца» и исчез. «Намечается банкет?» – раздался ментальный голос советника. «Придется тебе ползать на коленках, еще и задницу отсидишь». Как-нибудь выдержу, сказал Тревельян, сбросил свои роскошные одежды и потянулся к комбинезону. Потом зарядил в компьютер обойму с кристаллокнигами и начал быстро их просматривать. Библиотека, которую ему подобрали в этнографической секции фонда, была неплохой и весьма содержательной. Кроме большого звездного атласа с координатами и описанием планеты звезд, кроме прочих технических справочников, кроме словарей, диалектов Ни и Пахарас, спорников сленговых выражений идиом и жаргона слуг, В ней содержались труды солидные, классические. Оригинал и перевод Ездановой книги «Начало и конца». Монографии мицубиси Жизнь на четвереньках» и «Чезаре Биана Пять дней в посольском куполе» Книелина. Обширные работы Федорова и Георгадзе. «Кланы Книелина. Пример искусственной эволюции». Банджи Пахала. Аналогии между буддизмом и Идзантаби. Тадзуми и Дворкина. «Книелина. История обычай верования». Имелись даже кухня к нейлина Жака Жараду и другая любовь – сексуальная практика гуманоидных рас Ричарда Клейста. Тревельян просканировал все в режиме поиска – от кухни до сексуальной практики, но упоминаний о Зинта нигде не нашел. Понятие личного пространства – кона – является одним из основополагающих в культуре к как Пахарас, так и не. Кона – область 4-5 шагов, куда не имеет права вторгаться другой индивидуум. Никто, кроме слуг, медиков и очень близких лиц, как правило, состоящих с носителем кона, в сексуальной связи. Возникновение этого обычая относят к периоду до метаморфозы, к эпохе пандемии, опустошивший материк Ездана и чуть не сгубившей остатки населения, которое ютилось на островах. Смертоносный вирус передавался многими путями, в том числе воздушным. И приближаться друг к другу было опасно. Тадзуми Дворкин, Книелина. История, обычаи, верования.